Глава вторая. Охота с гончими. Доезжачий, который обошёл кабана и поручился королю за то, что зверь не выходил из круга, оказался прав. Как только навели на след ищейку, она сейчас же стронула кабана, лежавшего в колючих зарослях, и, как определил по его следу доезжачий, зверь оказался очень крупным оленцом. Кабан взял напрямки и в пятидесяти шагах от короля перебежал дорогу, преследуемой только той ищейкой, которая его и подняла. Немедленно спустили со смычков очередную стаю, и двадцать гончих бросились по следу зверя. Карл девятый страстно любил охоту. Как только кабан перебежал дорогу, Карл сейчас же поскакал за ним, трубя по зрячему. За королем скакали герцог Олансонский и Генрих Наваррский, которому Маргарита сделала знак, чтобы он не отставал от Карла. Все прочие охотники последовали за королем. В те времена, о которых идет речь, королевские леса совсем не походили на теперешние охотничьи парки, изрезанные проезжими дорогами. Тогда леса не разрабатывались и, королям ещё не приходило в голову стать торговцами, разбивать леса на делянки, на строевой лес и на сече. Деревья насаждались не учёными лесничими, а Божьей же десницейо, бросавшей семена по воле ветра и не выстраивались в шахматном порядке, а росли где им удобнее, как в девственных лесах Америки. Короче говоря, в то время этот лес являлся надёжным убежищем для множества зверей: кабанов, волков, оленей, а также для разбойников. 12 тропок расходились звездой из одной точки, из Бондии, а весь Бондийский лес кругом охватывала просёлочная дорога, как обод охватывает спица колеса. Если это сравнение продолжить, то ступицу довольно точно представлял единственный перекрёсток в самом центре леса, служивший местом сбора отбившихся охотников, откуда они снова устремлялись к тому месту, где слышались звуки потерянной охоты. Спустя четверть часа произошло то, что всегда бывает в подобных случаях. На пути охотников оказались непреодолимые препятствия. Голоса гончих потерялись где-то вдалеке, и даже сам король вернулся к перекрестку, ругаясь по своему обыкновению и проклиная все на свете. «Что это такое? И вы, Франсуа, и вы, Анрио, тихие и смиренные, как монашки, идущие за игуменьей. Слушайте, это не охота. У вас, Франсуа, такой вид, точно вас вынули из сундука». «И от вас так пахнет духами, что если вы проедете между моими гончими и зверем, то собаки сколются со следа. Послушайте, Анрио, где у вас рогатина? Где аркебуза?» «Сир, а зачем мне аркебуза? Я знаю, что вы сами любите стрелять по зверю, когда его остановят гончие. А рогатиной я владею плохо». Она не годится у нас в горах, и мы охотимся на медведя просто с кинжалом. Клянусь смертью, Генрих, когда вы вернётесь к себе в Пиренеи, непременно пришлите мне целый воз живых медведей. Наверно, это чудесная охота, когда бьёшься один на один со зверем, который может задушить тебя. Прислушайтесь, мне кажется, это гон. Нет, я ошибся. Король взял рог и протрубил призыв. Ему ответило несколько рогов, как вдруг один вожлятник подал в рог другой сигнал. «По зрячему! По зрячему!» — крикнул король и пустился вскач. За ним охотники, которые собрались по его сигналу. Вожлятник не ошибся. Чем дальше скакал король... Чем яснее слышался гон стаи, состоявшей теперь из 60 собак, так как на зверя спускали одну за другой запасные стаи, оказавшиеся там, где пробегал кабан. Король ещё раз перевидел зверя и, пользуясь тем, что здесь был чистый бор, поскакал за кабаном прямо через лес, трубя изо всех сил в рог. Некоторое время вельможи скакали вслед за ним. А король ехал на сильной лошади и увлечённый страстью скакал по таким буйракам и такой чаще, что сначала женщины, затем герцог Гисс со своими дворянами, наконец король Наварский и герцог Алонсонский вынуждены были отстать от короля. Немного дольше продержался Таван, но в конце концов и он отстал. Все общество, за исключением Карла и нескольких выжлятников, не отстававших от короля благодаря обещанной награде, вновь собралось близ перекрестка. Король Наварский и герцог Алансонский стояли вдвоем на длинной просеке, а в ста шагах от них спешились герцог Гис и его дворяне. На самом перекрестке собрались женщины. А право, сказал Герцогалансонский Генриху, подмикивая глазом в сторону герцога Гиза. У этого человека с его свитой, увешанной оружием, такой вид, как будто он король. Он даже не удостаивает взглядом таких жалких царственных особ, как мы. Почему же он станет относиться к вам лучше, чем наши родственники, ответил Генрих. Эх, брат мой, Разве мы с вами не пленники французского двора, не заложники от нашей партии? При этих словах герцог Калонсонский вздрогнул и так взглянул на Генриха Наварского, точно хотел вызвать его на дальнейшее объяснение. Но Генрих и так сказал больше, чем имел обыкновение, и теперь молчал. Что же вы хотели сказать, Генрих, спросил Герцог Алансонский, очевидно недовольный тем, что его зять не продолжает разговора, предоставляя ему самому вступать в объяснения. Я хотел сказать, ответил Генрих, что все эти хорошо вооружённые люди, видимо, получили задание не выпускать нас из виду. И по всем признакам похоже на стражу, готовую задержать двух определённых лиц, если они вздумают бежать. "Почему бежать? Зачем бежать?" спросил Герцог Алансонский, прекрасно разыгрывая наивное удивление. "Под вами, Франсуа, отличный испанский жеребец", отвечал Генрих, делая вид, что меняет тему разговора, но продолжая свою мысль. Я уверен, что он может проскакать семь лье в час, а сегодня до полудня сделать двадцать лье. Погода хорошая, честное слово, так и подмывает отдать повод. Смотрите, какая там хорошая тропинка. Разве она не соблазняет вас, Франсуа? А у меня зуд даже в шпорах. Франсуа не ответил ни слова. Он то краснел... то бледнел и делал вид, что прислушивается, стараясь определить, где охота. Вести из Польши подействовали на него, сказал про себя Генрих. И мой дорогой шурин что-то затевает. Ему бы очень хотелось, чтобы бежал я, но я не побегу один. Едва успел он сделать это заключение, как подъехала коротким галопом группа гугенотов, принявших католичество и вернувшихся ко двору 2 или 3 месяца тому назад. С приветливой улыбкой они поклонились герцогу Алансонскому и королю Наварскому. Было очевидно, что стоило герцогу Алансонскому, подзадоренному откровенными намёками короля Наварского, сказать слово, или сделать соответствующий жест, и человек 40 всадников, ставших около них, как бы в противовес отряду герцога Гиза, прикрыли бы бегство их обоих. Но герцог Франсуа отвернулся и, приставив к убам рог, протрубил сбор. В это время вновь прибывшие всадники, вероятно, думая, что нерешительность герцога Алансонского вызвана присутствием и близким соседством гизовцев, Незаметно один за другим очутились между свитой герцога Гиза и двумя представителями королевских домов и выстроились с таким тактическим искусством, которое указывало на привычку к боевым порядкам. Теперь надо было сначала опрокинуть их, чтобы добраться до герцога Лансонского и короля Наварского.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 не отрывая губ от рога и труббя, чтоб было силы в лёгких. Четыре вождлятника следовали за ним. Таван где-то заблудился. "Король!" крикнул Герцог Алансонский и поскакал нагон. Генрих почувствовал в себя увереннее благодаря присутствию своих друзей, сделал им знак не отдаляться и подъехал к дамам.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 О побежал по тропе прямо к перекрёстку, где находились дамы и любезничавшие с ними придворные дворяне и охотники, ещё раньше отбившиеся от охоты за кабаном, вися у него на хвосте, неслись штук 40 наиболее вязких кончих. Вслед за собаками скакал Карл IX, потеряв берет и плащ, в разорованной колючками одежде.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 Король впереди всех, за ним герцог Калансонский, вооружённый аркебузой, и Генрих с простым охотничьим ножом. Герцог Калансонский отстегнул аркебузу от седельного крюка и разожёг фитиль. Генрих Наварский попробовал, свободно ли вынимается из ножен охотничий нож. Презиравший охотничьи потехи герцог Гисс стоял со своими дворянами вдали от всех. Дамы, сбившись в кучу, стояли тоже отдельной группой, подобно гизовцам. Немного в стороне стоял выжлятник, напрягая всё своё тело, чтобы сдержать двух одетых в кольчужные попоны малосских догов-короля, которые выли от нетерпения и так рвались, что казалось, вот-вот разорвут державшие их цепи. Кабан, защищаясь, делал чудеса.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 В это время Карл, всколокоченный, с горящими глазами, пригнувшись к шее лошади, яростно трубил над драку. Не прошло и 10 минут, как 20 собак выбыли из строя. "Догов!" вкрикнул король. "Догов!" Выжлятник спустил двух малосских догов, которые ринулись в свалку, расталкивая и опрокидывая всё, одетые в кольчуги. Они мгновенно проложили себе путь, и каждый впился в кабанья ухо. Кабан, почувствовав на себе догов, щёлкнул клыками от ярости и боли. Браво зубастый! Браво удалой! кричал Карл IX. Смелее, собачки, рогатину, рогатину! Не хотите ли майорки бузул? спросил Герцог Алансонский. Нет, нет! крикнул король. Болью не чувствуешь, как она входит, никакого удовольствия, а Рогатину чувствуешь, Рогатину, Рогатину. Королю подали охотничью Рогатину с остальным закалённым пером. "Брат, осторожнее", крикнула Маргарита. "У-лю-лю, у-лю-лю", закричала герцогиня Ниверская. "Сир, не промахнитесь. Верните хорошенько этого гугенота".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 Тысяча чертей! Промазал, крикнул король. Рогатину, рогатину. Король осадил лошадь, как делают ездоки перед прыжком, и отшвырнул уже нигодную рогатину. Один охотник хотел подать ему другую, но в это самое мгновение кабан, как бы предвидя красившую ему беду, рванулся, вырвал из зубов малосских догов в своей растерзанной уши.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 Я раза 3 всадил его в землю, чтобы счистить кровь.